Глава 12. Джордан бросился ко мне, схватил за локти, будто боялся, что я снова исчезну. «Госпожа, успокойтесь!» — прошептал он, и его пальцы дрожали. Он потянул меня к двери, но я уперлась. «Пойдёмте в дом. Здесь холодно, а вы...» Он запнулся, глядя на мои голые ноги на холодном камне. «Вы можете простудиться». Потом повернулся к мужу, и в его голосе не просьба, а приказ слуги, который больше не может молчать. «Господин, я прошу вас, пока не трогайте её, вы же видите, она в шоке». И только потом уже для меня тихо, почти ласково. Чай сделаю, горячий, смятый, как вы любите. «Растудиться на своих похоронах — это что-то новенькое», — пронеслась в голове мысль. Я вышла, чувствуя, как холод зимы пронзил меня насквозь. Я задрожала, глядя на окна поместья и на фонари со снежными шапками, «Вот», — послышался голос Диона, и на мои плечи лёг камзол мужа, пахнущий его духами, начиная фиалка и миндаль. Я скинула камзол так резко, будто он жёг кожу, как будто его запах, фиалка и миндаль, был маской, под которой скрывался тот, кто считал мои последние дни. Муж не двинулся, только чешуя на скуле вспыхнула серебром, первый признак, что дракон внутри него ревёт. «Обойдусь», — произнесла я, закрывая глаза. Боже, как же это чудесно! Чувствовать свежий воздух, ветер, снежинки. Всё такое красивое, искрится. Я была уверена, что никогда больше этого не увижу, поэтому я заплакала. Но упрямый камзол снова лёг мне на плечи. Я с раздражением скинула его в снег и даже пнула босой ногой. Мои туфли остались там, в гробу. «Хватит!» — сквозь слёзы, сквозь стиснутые зубы процедила я. Но в этот момент я почувствовала грубый рывок. Камзол упал на мои плечи, а я почувствовала, как меня пеленают и берут на руки. Я кричала, брыкалась, задыхалась от злости, но Дион не обращал внимания. Он нёс меня в сторону поместья. Дворецкий открыл перед нами дверь. Когда мы вошли в холл, кожа на шее пульсировала, как будто под ней бился пульс. Почти каждое движение давалось мне с трудом, не от слабости, а от того, что кровь в моих венах теперь текла иначе. И я чувствовала это. Я прижала ладонь к горлу. Тепло было таким сильным, что холодные пальцы онемели. Служанка, которая спускалась по лестнице, подняла глаза. Поднос с чашками выпала из её рук. Она сама села на ступени, пытаясь удержаться рукой за перила. «Она жива!» — тут же объявил дворецкий. «Госпожа жива!» — в ней проснулась магия. «Это была не болезнь!»